Глава 17. Ирена даже не подумала сразу меня куда-то отпускать, устроив знатный скандал, когда я заявил о том, что мне нужно срочно встретиться с императором. Плевать ей было на главу государства. Она требовала, чтобы я какое-то время побыл с семьей. Моя мама с отцом тоже ее поддержали. Они тут же отправили гонцов в столицу, чтобы вызвать сюда сестер. мол, блудный брат вернулся. Они же меня, можно сказать, похоронили. Кстати, моя супруга нормально отнеслась к тому, что мой магический резерв увеличился в разы, в отличие от ее охраны. Это я про имперских магов. Вот эти граждане заметно напряглись. Сама Ирена вообще сначала не заметила во мне каких-то изменений. Скорее всего, сейчас гонцы от магов и гонцы моего отца наперегонки помчатся в столицу государства. Разумеется, едва я помылся с дороги и поел, как близкие мне люди устроили настоящий допрос – Вроде бы считался господином, а допрашивали меня как командира разведчика, который побывал во вражеском тылу. В ближний круг, кроме моих родственников, ходили Ларс с игоной, ну и Каира умудрилась попасть в комнату как личный маг. Прогонять ее не стали, она повязана клятвами, к тому же искренне радовалась, когда я вернулся, даже прослезилась немного. «Неужели там так много кристаллов?» – спросила Ирена, выслушав мой рассказ. «Не припомню, что где-то имеются такие месторождения». Вместо ответа я полез в свою сумку и положил на стул кристаллы. Они лежали в мешочке, величиной с кулак взрослого человека. Мешочек был полный. Кристаллов в нем было больше, чем мне досталось от давно почившего мага Айзарека Гальшамал Баризарульхаима Ульхаима. Того самого, который когда-то не пожалел кристалла, чтобы сделать магом раба, из-за которого я потом отомстил. «О боги!» – ошеломленно выдохнул мой отец. «Да тут же целое состояние!» «Так и есть», — кивнул я. «Только сначала нам требуется разбить одержимых и захватить месторождение, а для этого понадобится помощь Императора». «Как бы он ни наложил свои загребущие лапы на наше имущество», — впервые подала голос Каира. «Знаю я этих высокородных. все хотят себе забрать. Сама такая». «Без меня ничего не получится. Наши маги слишком слабые», — усмехнулся я на реплику девушки. «Может, к союзникам обратиться?» предложил отец. «С их помощью возьмем те земли под контроль. Сам же говоришь, что не такие одержимые и сильные, тем более совсем расслабились без войны, живут в свое удовольствие». «Думал об этом», вздохнул я. «Но без Императора все равно не получится. Рано или поздно он точно узнает про то, что я шастаю с союзниками в другой мир. Такое количество кристаллов не утаить. Даже не знаю, что он в связи с этим предпримет, так что лучше с ним не ссориться». «Лучше привлечь рот лимбитов», — нахмурился отец. «Они мне здорово с помогли. Пусть их маг тоже в этом участие примет. У тебя же хорошие отношения с Грегором. Вот его с собой бери. Давай и графу Лихару гонца отправим, мол, союзник поговорить хочет». «Хорошо», — вздохнул я. «Не стоит про него забывать, а то императору слишком жирно будет». В «Главе государства тоже нужно гонца отправить. Сообщи, что есть важные сведения». На самом деле, наживать себе врага в лесе монарха лучше не стоит. А кристаллы смогут нас серьезно усилить. И не только Род, но и всю нашу империю. Это его наверняка заинтересует. Кстати, ты ему тоже будешь кристаллы показывать? Разумеется, усмехнулся я. Наверняка он будет со мной разговаривать при большом скоплении магов. Вот пусть на него давят. В результате длительного совета гонцов отправили ко всем бушуказанным лицам. Причем графа пригласили на беседу не ко мне в город, а сразу в столицу, куда я отправился со своей супругой. К этому времени ко мне уже прибыли мои вассалы, так что я, немного отдохнув и побыв со своей семьей, тоже поехал в город Ларок, столицу империи. Отец и супруга с ребенком отправились со мной, устала она дома сидеть. Похоже, насчет меня или моей семьи в канцелярии императора было какое-то особое распоряжение, уж больно быстро до него дошло мое сообщение». «В результате мы встретили гонца уже ко мне, когда ехали в столицу. Император срочно вызывал меня к себе на прием. Сейчас от решения графа Лихара зависело, будет ли род лимбитов принимать участие в войне за месторождение кристаллов в другом мире». «Не зря этот род считают очень удачливым, потому что граф прибыл в столицу даже раньше меня. Позже я узнал, что едва к нему прибыл гонец, как он сразу же отправился в путь, а ведь я ему просто отписал, что у меня есть очень серьезный разговор» который может сулить огромную выгоду. А вот и помчался граф, понимая, что так шутить никто не будет. Мои сестры приехать не смогли. Похоже, в магической академии изменились правила. Это раньше ученики запросто могли покинуть стены учебного заведения. Всем было плевать. Сейчас же такого не практиковалось. Если прибыл учиться, то учись, а не отвлекайся на поездки. Если хотят вас увидеть, то пусть сами приезжают. Ладно, позже их навестим, когда с делами управимся. Пока я сидел в своем замке, то успел связать порталы между собой. Теперь запросто могу отправиться в другой мир. Не забыл и про запасной вариант. В лесу проделал то же самое. С этого дня в подвальные помещения замка никто не имел права заходить под страхом смерти. Даже уборщицы. Также я провернул еще одну штуку. Решил попробовать переместиться из столицы в свой замок то есть в пределах территории Империи. В том, что все получится, был уверен. Заодно и продемонстрирую главе государства свои умения. Ох, чувствую, сейчас мне прикажут во всех крупных городах порталы создать, чтобы мог магов перекидывать в случае необходимости. А вот моего сыночка возьмут под более плотную охрану. Кстати, за прошедшее время сын тоже увеличил свой магический резерв. Разумеется, чужую силу он не поглощал. Он у него и без стороннего вмешательства, и кристаллов неплохо рос. Его тоже боги не вошли своим вниманием. Остановился я в квартале лембитов. Глава этого почтенного рода был уже тут. Едва ему доложили о нашем приезде, как он тут же пришел в гости, даже не предупреждая. Вместе с ним был МакГрегор. В этом плане тоже повезло. Этому человеку я доверял, и все равно собирался ему сообщить о своих планах. «Дагмар!» – обрадованно воскликнул граф, буквально ворвавшись в комнату, куда его незамедлительно пригласили. В квартале имелись большие дома, как раз для таких гостей, как мы. Тут высокородным дворянам не зазорно останавливаться, а мне и подавно в последнее время привык к менее комфортным условиям. «Здравствуй, Лихар!» – поприветствовал я мужчину, после чего изобразил поклон магу Грегору. «Очень рад видеть тебя в добром здравии!» – улыбнулся глава рода Лимбитов. «Поверь мне, мой друг, это непростая болтовня. Я на самом деле искренне рад, что с тобой все в порядке. Слухи о твоей пропаже ходили разные». «Кто-то даже склонялся к тому, что подземный король тебя к своим рукам прибрал». «Он и правду пытался», — усмехнулся я. «Да только ничего у него не вышло». Разумеется, сначала начались очередные расспросы, но спустя пару часов болтовни граф перешёл к делу. «Нагмар, ты мне сообщил, что есть какое-то важное и крайне выгодное дело. Это правда?» — спросил меня граф. «Что за дело?» Вот Грегор уже догадывался, что это за дело. Точнее, он мог понять, что это самое дело как-то связано с кристаллами. Они были у меня с собой, поэтому всю беседу он пытливым взглядом сверлил мою сумку. Ну, конечно, их там было намного больше, чем в прошлый раз. Вот и не мог он никак глаз отвести от таких сокровищ. «Я планирую подмять под себя королевство, в которое попал, когда погнался за патриархом», — сказал я. «Вы наши союзники, поэтому посчитал нужным вас об этом предупредить». «Ну и за некоторую долю кристаллов можете поучаствовать в этом деле». «За некоторую? Это за какую?» Тут же подобрался Грегор. «А захваченные земли ты куда собрался девать?» «Захваченное королевство будет целиком принадлежать мне», пожал я плечами. «А вот три шахты нужно будет как-то поделить. Причем себе я буду забирать половину». «А нам ты сколько хочешь предложить?» спросил граф. А «Вот тут надо подумать», ответил я. «Мне достанется половина. Как вы понимаете, без Императора проворачивать такую затею не стоит. Может, обиду затаить?» «Наверняка затаит», — согласился со мной мужчина. «Не уверен, что он тебе половину кристаллов отдаст». «Это условие даже не обсуждается. Без меня вообще никто ничего не получит. горбатиться за огромное и человеческое спасибо я не собираюсь. К тому же мне предстоит воспитывать своих магов, чтобы захваченное королевство снова не пало. Наверняка там другие королевства имеются» подобрался граф. «На их земли...» «На их земли я не претендую», тут же сказал я. «Мне они не нужны, так что, если император хочет, то может там себе вторую империю создать, но чтобы графами и герцогами в нем были именно маги». «Почему это?» — не понял меня граф. «Потому что их клятвами повязать можно», — вместо меня ответил Грегор. «Зачем они будут подчиняться императору из другого мира, если сами могут стать хозяевами серьезных владений?» «Кстати, о том, что, своих аристократов нет?» «Есть. Да только они слишком долго чуть ли не рабами были удержимых. Есть и такие, которые высоко поднялись. Основной проблемой для нас будут именно они. Не хотят с хороших мест уходить. Любовь народа можно легко завоевать. Достаточно просто снизить налоги и относиться к ним хотя бы так же, как в империи. Поверьте, по сравнению с ними наши граждане живут очень хорошо». Создать из них воинов труда не составит. Достаточно дать им понять, что за свободу нужно повоевать. И продемонстрировать им, как хорошо они будут жить без одержимых. Скрывать от этих граждан, что кристаллов в том мире гораздо больше, я не стал. Кстати, их вообще не смутило то, что я хотел захапать себе половину. Они стали думать, как из Императора свою долю выбить. Тут мои собеседники дружно вспомнили о том, что мы союзники. причем добрые и заботливые. «Уснуть не можем без того, чтобы не подумать о том, как сделать ближнего своего более богатым и влиятельным». «В общем, уговорили они меня на то, чтобы я требовал от Императора шесть камней из десяти. Потом вроде бы как пойду на уступки и соглашусь наполовину, но десятую часть будет получать союзный мне род». «Тут мы немного поспорили, но граф убедил меня в том, что не станет плодить целую кучу магов, а излишки будет продавать Императору. Деньги роду тоже нужны». В общем, сам этот вопрос решит. Ну-ну, сдается мне, разговор с императором будет очень тяжелым, потому что я собирался требовать у него еще кое-что. Через два дня меня вызвали к главе государства. Одного. Всё это время граф оббивал пороги канцелярии и просил принять его вместе со мной, но не сошлось. Как он мне сообщил, возможно, эти канцелярские крысы даже не известили императора о его просьбе, а может, он сам хотел поговорить со мной с глазу на глаз. Как я и думал, вокруг правителя было много магов. Хватало и арбалетчиков с простыми воинами. Видимо, ему уже доложили о том, насколько я стал силён. Неприятно. Я всей кожей ощущал, что нахожусь сейчас под прицелом солдат. Самое печальное, что щит не поставишь. Сразу же атакуют. «Вижу, граф, что вы даром времени не теряли. Удалось убить главного одержимых?» – спросил он у меня. «Да, ваше императорское величество», – кивнул я. «Слава богам, все получилось». Решили рискнуть и начали поглощать разум поверженных. Выбора не было. Пожал я плечами. Как-то нужно было обратно выбираться, вот рискнул. Ваши люди сказали, что вы ушли порталом следом за Пришлом. Это правда? Правда, ваше императорское Величество, ответил я. О том, что Каиру и Лаара уже допросили, мне было известно. Они мне сами об этом сообщили. Об этом я и хотел с вами поговорить, точнее о том мире, из которого совсем недавно вернулся. После благосклонного кивка императора, я начал излагать ему свои планы. Конечно, было бы лучше, чтобы разговор состоялся с глазу на глаз, просил именно о личной встрече, а не о таком приеме. Видно, он или сам подстраховался, или кто-то настоял на том, чтобы в его окружении было как можно больше магов и гвардейцев. После моего рассказа, император задумался и забарабанил пальцами по ручке своего роскошного кресла. «Нам сейчас очень нужны кристаллы», — сообщил он наконец, — «Мы понесли большие потери в магах, нужно восстановить их численность как можно быстрее. Что вы сами хотите за свою помощь?» «О том, что кроме меня в тот мир никто попасть не сможет, даже если им будет известно заклинание, монарх уже знал. Каждые шесть из десяти кристаллов будут принадлежать мне», — тут же сообщил я. «Территория королевства тоже станет моей». «Вы вознамерились стать королем? не выдержал один из магов. «Нет». Ничуть не смутился я. У меня есть император, а короли императором не служат. Пожалуй, стану герцогом. Территория этого государства большая, уточнил глава государства. Примерно как пять наших самых крупных герцогств, не стал скрывать я. Часть королевства я уже смог подчинить, но вот в оставшихся слишком много одержимых. Поэтому ты пришел за помощью к нам, снова съязвил один из магов. Я пришел не к тебе, а к его императорскому величеству, начал закипать я. «Что за твари такие? Предлагаешь им выгодную сделку, тут же больше урвать хотят. Жадные сволочи». «А где гарантия того, что когда ты добьешься своей цели, то просто не перестанешь выполнять взятые на себя условия?» Тоже повысил голос маг. «Это ты меня сейчас так предателем назвал, псина?» «Разозлился я. Немного на себя берешь. «Я на самом деле разозлился». Как уже неоднократно повторял, предавать императора я не собирался, и желал, чтобы империя выбралась из той задницы, в которой оказалась. Сейчас же один из ближников императора прямо намекает на то, что я якобы хочу их руками свои дела решить, а потом предать. При этом сам глава государства этого козла не отдергивает, а просто сидит и внимательно на меня смотрит, видно согласен со своим советником. Этот человек на самом деле меня оскорбил, и все это понимали». Конечно, такая опасность для них была, но можно было не вот так открыто обвинять, а задать данный вопрос как-то помягче, чтобы меня не оскорбить, тем более в присутствии кучи людей. Вон как все наблюдают, утрусь я или нет. Разумеется, применять магию не стал, хотя было неимоверное желание дать этому скоту по зубам. Но едва я сделал шаг вперед, как у большинства магов тут же появились магические щиты. Охрана дружно подняла арбалеты. С большим трудом сдержался, чтобы самому щит не поставить. «Ты лживая тварь!» – процедила я сквозь зубы. «Я вызываю тебя на дуэль!» «Прошу вас, граф, успокойтесь!» – подал голос Император. «Дуэли запрещены моим недавним указом. Не те у нас времена, чтобы сейчас маги друг друга убивали. Это печально!» – усмехнулся я, сверля взглядом мага. Даже не посмотрел на повелителя. Что-то уже было на грани. «Запомни, тварёныш, рано или поздно благоволение Императора ты потеряешь. И тогда жди меня к себе в гости!» Ты только что приговорил к смерти себя и всю свою семью. Всех закопаю. Вижу, ваше императорское величество, что сильно вас отвлекаю от беседы с такими достойными людьми. Посмотрел я на монарха. Больше не смею вас задерживать. С этими словами я развернулся и направился к двери. Стражники замерли в нерешительности. Видимо, на их памяти в первый раз было такое, что кто-то без разрешения императора сам уходил. Хотя разговор вроде бы еще не закончен. Граф! «Я вас не отпускал!» — окликнул меня император. А «Без твоего позволения не могу сам принять решение». Тем не менее, я остановился и снова взглянул на монарха. «Возвращаться не стал, пусть голос напрягает. Бегать туда-сюда не собираюсь. Это ему нужна моя помощь, а не наоборот. Заберу всех своих родственников и уйду в свои новые владения. Потом со временем всех туда перетяну, кто мне дорог. Конечно, не хотелось бросать столько верных людей. Тех же ребят, которые сейчас старались стать воинами». «Только если мы сейчас не договоримся, то мне тут житья не дадут. В открытую меня император убить не прикажет, а то, что меня оскорбил его человек, и он не обратил на это внимания, видели все. С какой бы опаской ни относились ко мне маги, они прекрасно видели, что происходит в соседних владениях. Понимали, что если бы не моя своевременная помощь, они бы тоже кровью умылись. Да и сам император мне жизнью обязан. Вроде бы и графство вручил, но все равно. Сейчас же он позволил себе подобное». Интересно знать, почему. Не потому ли, что всех своих конкурентов смог убрать, и теперь считает, что его трону ничего не угрожает? Ну-ну. Пусть мечтает блаженный. Приказывать мне подойти ближе монарх не стал. Возможно, опасался, что я не стану этого делать. Вроде как по команде собачки носиться туда-сюда. Шесть из десяти кристаллов. Это ведь слишком много. Наконец-то разродился глава государства. Семь, ваше императорское величество. Поправил я. Семь из десяти. Среди магов кто-то недовольно заворчал. «Кстати, мой недавний собеседник уже спрятался за их спинами и сейчас старался не встречаться со мной взглядом. Видно, дошло до недоумка, что нужно следить за своим языком, даже если входишь в рот Императора. В конце концов, он на самом деле может провиниться, и тогда Императору даже не нужно будет тратить свои силы на то, чтобы расправиться с ним. Достаточно будет до меня донести». пойдем пойдём-ка побеседуем с тобой наедине», — предложил мне Император, вставая с кресла. «Надо было сразу так сделать». Мы ушли в соседнюю комнату, но император все равно остался со мной не с глаза на глаз. Присутствовало пять ближних магов и еще пара простых вельмож. «Эти месторождения на самом деле такие богатые?» – спросил он. «Да», – кивнул я. «Достаточно взять их под свою руку, и тогда империя может усилиться, быстро восстановив численность магов. То, что одержимые сейчас схлестнулись между собой – только временное везение. Скоро у них появится новый глава, и тогда они опять на вас нападут». «Господин граф!» Удал голос один из вельмож. «Конечно, предложение от вас поступило заманчивое, но и вы поймите. Получается, что мы должны завоевать вам землю, а за это мы будем получать меньше, чем вы? Согласен, вы вправе диктовать свои условия, но и совесть нужно иметь. И зачем вам столько кристаллов? Может быть, мы решим вопрос так, что вы будете получать за кристаллы золото? Мне нужны именно кристаллы, а не золото», — вздохнул я. «В том мире с магами серьезные проблемы, их мало» а вокруг находятся другие государства. Да и то, что вы якобы мне на блюдечке землю и кристаллы принесете, не соответствует действительности. Войны будут мои, а не ваши. От вас нужны только маги, которые будут их поддерживать. Людей, которые мне доверились, я обманывать не собираюсь. Грабить их тоже. Они мои люди, и я буду заботиться об их процветании и безопасности. Да и вообще, я прошу для себя только одно королевство и пару месторождений кристаллов. Ха, какой ты скромный умилился император, «я сейчас разрыдаюсь». «Ваше императорское величество, там есть много земли, ее только нужно вырвать из рук одержимых. Там имеется много месторождений, не только те, которые находятся на моей земле». «Уже считаете их своими?» усмехнулся вельможа. «Не рано ли?» Чтобы вы не думали, я на самом деле желаю добра империи и правда искренне хочу помочь. И уверяю вас, что со временем я бы сам взял это королевство под контроль и захватил бы там власть, но на это ушло бы много времени». То, что я пришел к вам с таким предложением, подтверждает мои добрые намерения. Половина кристаллов мои. Выдвинул свое предложение император. Пусть будет так, но потом ты станешь оказывать мне помощь в наведении порядка на других землях. Чтобы не спорить с вами, давайте сделаем так. Якобы пошел на уступки я. Вы ведь доверяете роду лимбитов? Разумеется. Я в любом случае забираю себе половину кристаллов, а пятую часть от оставшихся передаю роду лимбитов. «Это за что им такая щедрость?» – удивился Император. «Они тоже пошлют одного своего мага, а может и двух, или больше, И если вы освободите их на время и не станете поручать задания?» «Видимо, вы с графом уже это обсудили?» – сделал вывод Император. «А я-то думаю, чего это он как ошпаренный в столицу примчался? Но все равно, даже вам на двоих кристаллов слишком много будет. Имейте совесть?» «Не будет». Мне целое королевство нужно восстанавливать, да и вообще, нужно будет как-то обезопасить наше месторождение кристаллов, чтобы спокойно их добывать. А этим со временем предстоит заняться мне. И, и еще хочется добавить, обещаю не создавать магов в Империи без вашего одобрения, то есть только с вашего полного на это согласия, не станем нарушать баланс. «Большинство моих кристаллов будет оставаться в моем герцогстве. Сюда пойдет только часть. Вы же, в свою очередь, можете все кристаллы тратить на свой род, они и ваши, так что никому ничего не должны». «Ладно», — махнул рукой император, — «пусть будет так. В конце концов, из этой затеи может вообще ничего не получиться. И еще одна просьба. Все маги, которые отправятся со мной, должны принести мне клятву перед богами».